Глава третья. Когда около пяти вечера мы встретились с мадам Стрешневой в ресторане, ее предложение уже не казалось мне таким уж странным и непривлекательным. Напротив, в душе поселился какой-то азарт, какая-то детская тяга к приключениям. Та самая, которая заставляет лезть на высокое дерево и прыгать оттуда, рискуя переломать все кости или переплывать единственную в нашем городе не широкую, но коварную речку со странным названием Млага, зная, что водовороты в ней возникают совершенно непредсказуемо. Сначала Аглая, она очень быстро предложила обращаться к ней просто по имени, долго рассказывала нам о своих планах по восстановлению имения, о том, как она возродит родовое дворянское гнездо во всем блеске его былой роскоши. Но потом разговор плавно перешел на тему кладов вообще — из Трешневского клада, в частности. Как честные люди, мы ей рассказали, что ни один здравомыслящий человек в Стрешнево уже давно не верит в существование княжеского клада. Но Аглая, загадочно улыбнувшись, сказала, что у нее есть какие-то дневники или записки, из которых понятно, где и как надо искать. И раз уж мы все равно туда поедем, то не поискать ли заодно и клад? Вся ситуация была совершенно прозрачна и понятна. Никаким восстановлением княжеская родственница заниматься не собирается. Ее интересует конкретно клад. Впрочем, я ее вполне могу понять. Если вдруг ей в руки попали какие-то данные, с помощью которых можно отыскать сундук с сокровищами, надо быть полным идиотом, чтобы этими данными не воспользоваться. Вопрос другой. Зачем ей мы? Хотя, опять же... Но не сама же она будет ползать по развалинам в поисках тайника. И к криминалу тоже не обратишься, потому как тогда клад очень быстро поменяет владельца с летальным исходом для законного наследника. Остаются такие ребята, как мы, то есть репортеры. В меру азартные, в меру жадные и в меру болтливые. При этом никого не удивит, если наследница в компании сотрудников местной газеты будет обследовать свое недвижимое и, я бы даже сказал, рассыпающееся имущество. После ресторана мы решили, не откладывая дело в долгий ящик, съездить и просто взглянуть на объект такого пристального внимания заказчика. Нюся прихватила свой любимый фотоаппарат, я для приличия взял с собой планшет, в котором обычно делаю черновые записи. За рулем роскошного автомобиля, в котором ждала нас госпожа Стрешнева, сидел мрачный парень, представившийся глебом. Насколько я понял, он выполнял функции телохранителя и водителя, а может быть, и еще кого-то, но это уже не мое дело. Когда мы добрались до усадьбы, окончательно стемнело. Так как осенью даже в неплохую погоду темнеет рано, а уж в такую, какая стояла последние несколько дней, так и вообще. Аглая! Со странным энтузиазмом стала рассказывать, как замечательно будут выглядеть снимки парка и здания, сделанные в загадочном свете Луны. Но Нюси ее восторгов не разделила и настоятельно порекомендовала приехать сюда завтра днем. Мадам Стрешнева сделала вид, что не услышала Нюсиных рассуждений и, повозившись в сумочке, извлекла связку старинных ключей. Выбрав среди них самый монструозный, она открыла калитку и сделала приглашающий жест. Первым на территорию усадьбы прошел Глеб, тащивший тяжелый сверток, из которого совершенно недвусмысленно торчали черенки лопат и рукоятки еще какого-то инструмента. Весело все это, видимо, не слава, так как даже такой здоровяк, как Глеб, справлялся с явным трудом. Он сделал несколько шагов по главной дорожке и с заметным облегчением свалил свою ношу на кучу наметенных ветром Осенних листьев обернувшись, водитель молча посмотрел на нас. И мы без особого энтузиазма последовали за ним. Нюся, сразу после того, как прошла через калитку, извлекла фотоаппарат и начала изображать бурную деятельность. Сделала несколько снимков общего плана, затем двинулась куда-то в сторону смутно видневшегося в темноте крыльца. Я вошел последним, и в тот момент, когда я пересек условную границу усадьбы, Меня словно на какую-то долю секунды окатило холодом. Это не был неожиданный порыв ветра или что-то в этом роде, просто как будто я шагнул через невидимую тонкую ледяную стену. Обернувшись, я с удивлением увидел, что Аглая по-прежнему стоит возле машины и не делает ни малейших попыток пойти вслед за нами. «А вы?» Я действительно был удивлен. Вроде как мадам прям не терпелась поскорее увидеть родовое гнездо. Теоретически она должна была первой ринуться осматривать драгоценные развалины. Не пойдете? Нет. Она покачала головой и улыбнулась. Причем мне эта улыбка, скорее похожая на хищную усмешку, совершенно не понравилась. Было в ней что-то не просто злое, а безумное, нездешнее, что ли. Так могла бы улыбаться какая-нибудь сумасшедшая ведьма в мистическом триллере, который я, признаться, с удовольствием иногда смотрел. Только здесь и сейчас не было ни мрачной закадровой музыки, ни титров, ни уверенности, что через час или полтора все закончится и можно будет сходить на кухню, и, нажав кнопку кофеварки, получить чашку крепкого эспрессо. Здесь был темный парк вокруг неприветливого старого особняка раскачивающиеся под усиливающимся ветром огромные тополя и местами проржавевшая кованная ограда. «А почему?» — Все же решил, зачем тут уточнить я. «Вроде как это ваша усадьба, разве нет?» «Не имею к ней практически никакого отношения». Аглая негромко хохотнула, и этот неприятный смех резанул по нервам не хуже скрипа железа по стеклу. Но клад там действительно есть. Нет уж. Я закрыл планшет, который успел вытащить из рюкзака, и решительно направился к калитке. Играйте в эти ролевые игры сами, без меня, а я пойду писать статью про экологические инициативы социально активного населения нашего города. С этими словами я подошел к калитке и попытался ее открыть. Но у меня ничего не получилось. Вот то есть вообще ничего. Ни щеколда, ни сама калитка даже не шелохнулись. И тогда я попытался протиснуться между прутьями ограды. К моему глубочайшему изумлению я не смог просунуть на ту сторону даже руку. Не то что вылезти самому. Было впечатление, что ограда стала непроницаемой. Не получится. Без малейшего сочувствия в голосе сообщила мне Аглая, внимательно наблюдавшая за моими попытками выбраться с территории усадьбы. Особняк и парк накрыты магическим куполом, и выбраться оттуда невозможно. «Ну да, я тебе, конечно, верю!» Пропахтел я, переходя на «ты», так как обстановка к вежливости не располагала. «Магия, колдовство! Сейчас из-за деревьев появятся люди с камерами и дружно закричат, что тут снимается какая-нибудь битва экстрасенсов!» «При чем здесь это?» Аглая дрогнула идеально отчерченной бровью просто выйти сможет только тот кто найдет клад среди сокровищ есть ключ головка которого украшена рубиновым пучком только им можно открыть калитку уж можешь мне поверить егор поверить тебе лучшая шутка сезона проворчал я делая очередную безрезультатную попытку преодолеть невидимую преграду можешь не верить дело твоем Она равнодушно пожала плечами. «Просто помни, что клад один, а вас трое. И выйдет оттуда тоже только один. Понимаешь? А остальные останутся бродить здесь до скончания века?» Я посмотрел на Оглаю, так как мне чрезвычайно не понравился ее голос. «Безликий, нечеловеческий, жуткий!» «Остальные просто умрут». Та, что изображала из себя Аглаю Стрешневу, на секунду не то чтобы сбросила, а как-то приподняла маску, и я с трудом удержал крик. На какое-то мгновенье мне открылось ее истинное лицо. Страшное, нереально красивое и в то же время бесконечно отвратительное. Но вполне вероятно, это была просто игра воображения. Я моргнул, и мираж исчез. Передо мной снова стояла очень красивая, но реальная женщина. «В каком смысле умрут?» Я все же слегка растерялся и даже перестал пытаться выбраться за ограду. А что? У слова умрут так много значений? Она насмешливо склонила голову к плечу. По-моему, все предельно просто. Один из вас найдет клад, заберет ключ с паучком и выйдет с ним за ограду. И этот кто-то будет единственным победителем. Но ведь по-любому кто-то найдет этот клад раньше других. Я никак не мог заставить себя поверить, что все это происходит на самом деле. Тут два варианта. Охотно ответила Аглая. Остальные могут порадоваться за товарища и дать ему уйти с сокровищами. Или, если им самим захочется остаться в живых, то можно попытаться отобрать клад и убить конкурентов. Других путей, пожалуй, не предусмотрено. А почему ты рассказываешь это только мне? Вдруг сообразил поинтересоваться я. «Ну почему же? Оглянись, Егор». Я медленно повернулся и увидел, что и Нюся, и Глеб стоят неподалеку и предельно внимательно слушают нашу странную нанимательницу. «Я пытался выйти в другом месте», — неожиданно сказал Глеб. «Там то же самое». «И я пробовала», — призналась Нюся. «И тоже не смогла». «Разумеется». Аглая открыла дверцу автомобиля. «Я ведь сказала». Пройдет все ловушки и выберется только кто-то один из вас, тот, кто найдет клад или завладеет им. Ничего личного, ребята, просто так получилось. С этими словами она села в машину, захлопнула дверцу и черный автомобиль, ссытый сияя боками, исчез в вечерней темноте. Лишь где-то вдалеке прошуршали шины и снова наступила глубокая тишина. «Кто-нибудь может мне внятно объяснить, что за чертовщина здесь происходит?» — спросил я у своих товарищей по несчастью. «Хочется верить, что кто-нибудь знает больше, чем я». «Ну, я так поняла, что это, видимо, какой-то квест. Может быть, даже э, одного из центральных каналов?» — возбужденно прошептала Нюся, оглядываясь по сторонам. «Судя по тому, как качественно все сделано». «Хорошая версия», — согласился я, стараясь не думать о том, что спрятать кучу народу и техники так, чтобы никого не было ни видно, ни слышно, ни по силам никакому каналу, будь он хоть трижды центральным. А ты что думаешь, Глеб? Не нравится мне все это, — помолчав, ответил тот, не переставая внимательно осматривать парк и сам особняк. И нет тут никого, кроме нас. Это я могу совершенно точно сказать, у меня глаз наметанный. Осматриваться надо, а потом уже решать. «Будем толпой ходить или разделимся?» «Наверное, лучше разделиться», — не слишком уверенно проговорила Нюся, переводя взгляд с Глеба на меня. «Так мы больше сведений соберем. «Мне без разницы», — я пожал плечами. «Разделимся, если все так считают. Кто куда?» «Я пойду направо, обойду дом и посмотрю, может, встречу кого-нибудь», — решительно заявила Нюся. «Я тогда налево», — кивнул каким-то своим мыслям Глеб. «Ну а на тебе тогда дом, Егор. Далеко только в нем не уходи, просто взгляни, в каком он состоянии. Давайте встретимся здесь же, допустим, через час». «Договорились», — кивнул я и решительно зашагал в сторону крыльца, искренне надеясь, что двери окажутся закрытыми, и я с чистой совестью никуда не пойду. Естественно, как обычно и бывает в таких случаях, двери оказались не запертыми. Я постоял перед ними, стараясь хоть что-то рассмотреть в кромешной тьме, царившей внутри. Ничего не увидел и, смирившись с неизбежным, шагнул через порог. В холле, показавшемся мне неправдоподобно большим, пахло пылью и еще чем-то, что характерно для любого заброшенного помещения. В надежде найти выключатель и ругая себя за то, что не сообразил взять фонарик, я сделал несколько шагов вдоль стены. Тут Луна, судя по всему, выбралась из-за очередной тучи и на мгновение осветила помещение. С невероятным облегчением я увидел на столике, стоящем неподалеку, большой электрический фонарь, видимо, забытый кем-то. Он не выглядел запыленным, так что был реальный шанс на то, что он будет работать. Луна спряталась, и Холл снова погрузился в непроглядную темноту. Но теперь я хотя бы знал, куда надо идти. Сделав несколько шагов, которых, по моим подсчетам, должно было хватить для того, чтобы добраться до столика, я протянул вперед руку, но ничего не нащупал. Тогда я сделал еще один шаг и внезапно почувствовал, как пол под моими ногами хрустнул и провалился. Дико заорав от неожиданности, я рухнул куда-то вниз, успев подумать, что если там какие-нибудь острые предметы, то у Нюси и Глеба одним конкурентом станет меньше. Затем я ударился обо что-то спиной, взвыл от резкой боли и провалился в темноту. Через сколько времени я очнулся, не возьмусь даже предполагать, но судя по тому, что было по-прежнему темно, в обмороке я провалялся относительно недолго. Стремительный розчерк молнии, сверкнувший за маленьким окошком с выбитыми стеклами, на миг озарил старый подвал. Из-за наполнявшего его хлама показавшийся ужасно тесным. Яркий белый свет вспыхнул, а затем все снова погрузилось в липкую темноту, постепенно сменившуюся полумраком, и лишь спустя несколько секунд раздался оглушительный удар грома. Он был настолько силен, что мне показалось, будто стены ощутимо вздрогнули. «Это я хорошо провалился, так сказать, от души!» Я с кряхтением поднялся, убедился, что ничего не сломал, как ни странно, и попытался рассмотреть в темноте наверху дыру, через которую я, предположительно, и свалился в этот подвал. А ведь вроде ничто не предвещало. С трудом выпрямившись и покрутив головой туда-сюда, чтобы убедиться, что с ней, в принципе, все в порядке, я еще раз огляделся. Через маленькие окошки, расположенные под потолком, вниз проникал неверный свет луны но его было достаточно, чтобы хотя бы не спотыкаться и составить общее впечатление о месте, куда я так удачно провалился. Подвал был, мягко говоря, странный. И касалось это не только того, что он был завален вещами, которые не принято хранить в подполе, он просто был не такой, каким должен был быть, в нем абсолютно все было неправильно, и от этого по спине пополз неприятный холодок. Начать с того, что он был огромным. Я ни разу не слышал, и уж тем более не видел, чтобы в обычных загородных усадьбах делали такие бесконечно длинные подвалы. Мне всегда казалось, что они сооружались исключительно с прагматичными хозяйственными целями, В нормальном погребе должны стоять кадушки с соленьями и квашеной капустой, стеллажи с рядами пыльных винных бутылок, бочки с вином и маслом, короба с румяными зимними яблоками и крепкой, желтобокой репкой. Но как тут мог оказаться остов старинного автомобиля с выбитым лобовым стеклом, погнутым рулем и с мясом вырванной водительской дверцей? Даже если очень постараться, он не пролезет ни в дверь, ни в окно. Совершенно очевидно, что эта груда железа стоит здесь уже не одно десятилетие, но как она сюда попала? Не менее странным показалось мне наличие прислоненного к стене приспособления, подозрительно напоминающего гильютину. Во всяком случае, в фильмах о французской революции я видел именно такие штуки. Но что этому крайне специфическому предмету делать в подвале Стрешневского особняка? Вряд ли князь, каким бы оригиналом он ни был, развлекался подобным образом. И потом... А откуда молния? Когда я входил в дом, было пасмурно, и собирался дождик, но никаких признаков приближающейся грозы не было и в помине. Да и вообще, какая гроза в октябре месяце в наших спокойных среднерусских широтах? Нет, я понимаю, что все бывает, но об этом синоптики твердили бы уже неделю. А тут все в комплекте. гром. И молния, словно в подтверждение моих слов, на улице снова сверкнула. И яркая белая вспышка озарила на мгновенье весь подвал до самого дальнего уголка. С каким-то тупым удивлением я увидел тот же самый столик, который видел наверху. И фонарь по-прежнему стоял на нем как ни в чем не бывало. Но даже больше столика из того, что я успел рассмотреть, меня заинтересовала дверь, расположенная на противоположной от меня стене. Очередная загадка. Куда она может вести? На следующий уровень вниз? И так до самого центра земли? Или до преисподней? А может, за ней выход в виде самой обычной лестницы наверх, по которой я поднимусь, посмеиваясь над своими страхами? Внутренний голос настойчиво шептал, что это слишком хорошо для того, чтобы оказаться правдой. Но я от него легкомысленно отмахнулся. Постаравшись с максимальной точностью воспроизвести в памяти план подвала, я определился с направлением и осторожно двинулся в сторону таинственной двери.